Наполеон. Чудесный жребий совершился. Угас великий человек. В неволи мрачной закатился Наполеона грозный век. И сейчас властитель осужденный, могучий баловень побед и для изгнанников вселенной уже потомство настаёт. О ты, чьей памятью кровавый мир долго-долго будет полн, преосвящён твоей славой, почий среди пустынных волн. Великолепная могила, надурны, где твой прах лежит, народов ненависть почила, и луч бессмертия горит. Давно ль орлы твои летали над обезславленной землёй? Давно ли царству упадали при громах силы роковой, послушной воле своим равной бедой шумели знамена, и налагал Ерем державный ты на земные племена? Когда надеждой озарённый отрапство пробудился мир, игал десницы разъярённый низвергнул ветхий свой кумир, Когда на площади Метежной в прахе царский труп лежал, и день великий, неизбежный, свободы яркий день вставал, тогда в волнении бурь народных, предвидя чудный свой удел, в его надеждах благородных ты человечество презрел, своё погибельное счастье ты дерзкой веровил душой. Тебя пленяла самовласть и разочарованной красой. И обновлённого народа ты буйность юную смирил. Наврождённая свобода вдруг онемев лишилась сил. Среди рабов до да упоения ты жажду власти утолил, помчал к боямам их ополчение, их цепи лаврами обвил. И Франция, добыча славы, пленённый устремила взор, забыв надежды величавы на свой блистательный позор. Ты вёл мечи на пир обильный. Всё пало с шумом пред тобой, Европа гибла, сон могильный насился над её главой. Ище величий постыдным ступил на грудь её колосс тильзит призвуки всем обидным теперь не побледнеет рос тильзит надменного героя последней славою венчал но скучный мир но хлад покоя счастливца душу волновал надменный кто тебя подвигнет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 Померк не солнце, а встрлица, пылай, великая Москва! Настали времена другие, исчезнет краткий наш позор. Благослови Москву, Россия! Война погроб наш договор. От цепенелыми руками схватив железный свой венец, он бездну видит пред очами. Он гибнет, гибнет наконец. Бежит Европа ополчения, акровавленные снега провозгласили их падение, и тает с ними след врага. И всё, как буря закипела, Европа свой расторгла плен, вослед тирану полетела, как гром проклятия племен. Идлань народный немизиды Подъ яту видит великан и до последней все обиды отплачены тебе тиран искуплены его стежанье и зло воинственных чудес тоской душного изгнанья под сенью чуждыю небес из знойный остров заточения полночный парус посетит и путник слово примиренья на оном камне начертит где, устремив на волны очи изгнанник помнил звук мечей, льдистый ужас полуночи и небо Франции своей, где иногда в своей пустыне, забыв войну, потомство, трон один, один, о милом сыне в унынье горьком думал он. Да будет омрачён позором тот молодошный, кто всей день безумным возмутит укором его возвенчанную тень. Хвала! Он русскому народу высокий жребий указал и миру вечную свободу из мрака ссылки завещал.